Глава тридцать первая. Лиза прислонилась к стене допросной. Запястье пульсировало болью. В детстве ее мучили кошмары, как на нее рушатся руины домов, как город бомбят, как в спальню вламываются солдаты с размытыми лицами и ненавистью в глазах. Сколько ночей, разбуженный криками Пауль, крался к ней на цыпочках по коридору, обнимал сестрёнку кослявыми руками и утешал, пока она снова не заснёт. «Не отвечай», — велела она себе, — «не поддавайся на провокацию». «Могу принести тебе лёд», — непринуждённо предложил Пауль, кивнув на её запястье. Но Лиза ответила таким презрительным взглядом, что он поспешил отвести глаза. «Зачем ты так поступаешь со мной?» и сруди «Я и не жду, что ты поймешь. Моя преданность государству гораздо сильнее семейных уз, сильнее крови». На квадратной челюсти брата дрогнул мускул. «Капиталистический Запад хочет высосать нас до последней капли и подчинить себе, а люди вроде Ули Ноймана готовы для этого пойти на очень большие жертвы. Я стараюсь ради выживания нашей страны» ради сохранения нашего образа жизни». Он говорил так сухо и безэмоционально, будто магнитофон. И хотя места в помещении было совсем мало, Лиза принялась расхаживать из стороны в сторону, ощущая собственное бессилие против идейно настроенного брата. «А мне выживать не надо? А моему сыну?» твое выживание зависит от того, что ты нам расскажешь», — Пауль покосился на дверь. Лиза вздрогнула от его холодного тона. Брат знал о ней все, и хорошее, и плохое, но принимал такое, как есть, не судил и не высмеивал, понимая, что их разные взгляды на жизнь не стоят и выеденного яйца. И в какой же момент он решил, что разные мнения о политике перевешивают их с Лизой взаимную любовь? «Давай тогда я расскажу, что известно нам», а ты заполнишь пробелы в истории». Он откинулся на спинку стула и легонько постучал кончиком ручки по столу. «Ули Нойман роет тоннель под Бернауэр-штрассе из подвала к Кнайпы на углу Бернауэр- и Штреллицер-штрассе. Наши источники утверждают, что у него трое подельников, включая Инге Ольсен. Она пять раз проезжала в Восточный Берлин по шведскому паспорту и трижды встречалась с тобой». Пауль посмотрел на сестру и недоверчиво скривился. — Ты же понимаешь, насколько опасно копать подземный ход прямо под городскими улицами? Как тебе в голову пришло подвергать себя и Руди такому риску? Ты хоть представляешь, сколько рухнувших тоннелей я уже перевидал за время работы? Поразительно, как этот еще уцелел. Он вальяжно развалился на стуле, сверля Лизу пронзительным взглядом. «Нойман никогда не отличался благоразумием, а без тебя и вообще пошел в разнос. Он подвергает жизни людей угрозе, и тебя хочет втянуть в опасную авантюру, тебя и твоего сына. Сколько вас еще?» «Ули никогда бы не подверг нас опасности», — огрызнулась Лиза. отчаявшиеся люди обычно теряют осторожность, но только не Ули. Уж он-то сохранил бы голову на плечах», по крайней мере, в таком важном деле. Или нет? Конечно, тебе не надо объяснять, что даже если сам Ули Нойман никогда и шагу не ступит по территории ГДР, тебя все равно признают виновной. Он неуловимо улыбнулся и принялся загибать длинные пальцы, перечисляя грехи сестры. Попытка незаконного пересечения границы. Незаконная связь с западной организацией, работающей против наших граждан. Незаконная связь с западными жителями. преступление очень серьезные, Лиза, и за меньшие люди по тюрьмам сидят. «Ну, раз ты знаешь о тоннеле, так давай, арестовывай меня прямо сейчас!» Внезапно вскипела Лиза. Она нисколько не устыдилась, а лишь преисполнилась пламенной отваги. Мог подождать немного, проследить за мной, а потом повязать нас всех уже на месте. — Ты же понимаешь, почему я так поступаю? — болезненно поморщился Пауль. — У тебя еще есть время. Время подумать над своими действиями. — Я готова нести за них ответственность! — рявкнула она. — Вот и неси! — буркнул брат по всей строгости закона. Лиза встретила его взгляд, но промолчала а негодование выветрилось так же быстро, как и вспыхнуло. Она всегда знала, что рискует, с самого начала. Но если ее посадят в тюрьму, что станет с Руди? «Я уже и так и обдумывал твое положение и понял, что у тебя есть только один выход». Пауль достал из-под папки листок бумаги с текстом, отпечатанным на пишущей машинке. «Это заявление о твоей верности государству Восточной Германии. Если ты расскажешь нам все, что нужно, никто не обвинит тебя в пособничестве Ули Нойману». Хоть Лиза и не собиралась ничего подписывать, но все равно рухнула на табуретку и принялась изучать документ. «Ты хочешь, чтобы я стала стукачкой?» «Тайным осведомителем», — поправил ее брат. «Если станешь обо всем докладывать Министерству госбезопасности, любые твои прегрешения и контакты с Инги Ольсон и пособничество копателям перестанут быть таковыми в глазах спецслужб. Подпиши бумагу, и тебя не накажут». Но, Лиза, он как-то слишком уж бесстрастно взглянул на нее. «Это надо сделать прямо сейчас. Понимаешь?»